что недостижимое существует только в общественном сознании, мы бы лучше мудрее принимали развод как один из жизненных путей, кончающих состояние неудовлетворенности в браке. Если уж мы идем на развод, мы должны быть способны приложить все наши усилия к тому, чтобы сохранить возможные в наших родственных связях. Нужно научиться уважать усилия разводящихся по созданию новых жизнеспособных семей. Мы должны перестать рассматривать нашу систему ценностей как превалирующую, не только по разводу, а по его негативным последствиям. Реальные последствия развода сказываются прежде всего на детях, которые из-за своих родителей клеймятся как отщепенцы. Перспективы таковы, что более половины американских детей столкнутся в своей жизни с разводом родителей. Не нужно воспринимать это как ненормальность, нужно принять это как реальность нашего времени. Нормализация развода означает, что дети неразведенных семей не будут жить с клеймом неполноценности и стыдиться реальности своей семейной жизни. Негативное влияние развода на детей может быть уменьшена, если они будут уверены в том, что их семейная жизнь не будет зависеть от брака их родителей. Дети вправе ожидать, что их родители с помощью социальных институтов, школ, церквей или синагог и социальных агентств будут работать, чтобы обеспечить им безопасность, любовь и поддержку семейной жизни детей вправе рассчитывать не на один тип семейной структуры, но на структуры, которые удовлетворят их частные семейные нужды. Самоуважение этих детей из разведенных семей, как маленьких, так и взрослых, должно способствовать знанию того, что бинуклеарные семьи также хороши, также реальны, также нормальны, как и обычные нуклеарные семьи. Глава 3 Что нормально в разводе? Создание нового видения. Если я услышу еще раз слова «разбитый дом», я завяжу. Это весной мой сын заканчивает Гарвард. У него прекрасные друзья и симпатичная девушка, и он действительно счастлив. Но с того времени как его отец и я развелись его шесть лет все что я слышала от людей от моей семьи его учителей и даже от моего рабби было просто удивительно как хорошо растет джеймс почему это так удивительно его отец и я старались быть заботливыми родителями у него две родные бабушки и куча двоюродных братьев и сестерка с которыми он дружен. Он очень внимателен к своим друзьям. Правда, у нас была пара действительно плохих лет, когда мы разводились, но мы благополучно преодолели это. Правда и то, что жизнь стала гораздо лучше, когда Дон и я разошлись. Мне бы хотелось, чтобы все перестали воспринимать мой развод как ужасную вещь, которая разрушит жизнь Джеймса наверняка. Этот рассказ я услышала от моей коллеги и он очень типичен. Не только я вспоминала, как в моей собственной прошлой жизни слышала эти высказывания, но участники моего исследования и мои пациенты испытывали то же самое, то же чувство. Саар, Учительница и разведенная мать троих детей, которую я интервьюировала для моего исследования, плакала, когда рассказывала мне, как плохо она чувствует себя из-за постоянной травли детей. Они должны быть людьми второго сорта только потому, что их отец с нами не живет. Что в этом позорного? Почему их должны травить? Конечно, иногда бывает грустно, особенно на Рождество, но в остальное время их жизнь протекает по-прежнему. Мой студент недавно сказал мне, как только я говорю новому другу, что мои родители разошлись,